Через несколько минут слуга княгини де Сен-Дизье ввел в комнату маленького бледного человечка в черном платье и в очках. Он держал под мышкой довольно объемистый портфель из черной кожи. Господин Аббат сообщил вам, в чем дело? Точно так, сударня. Удобно ли вам будет здесь? Э -э -э где? Вот здесь. В маленькой комнатке за портьерой Как нельзя лучше Тогда будьте любезны Войдите сюда, сударь Я И... дам вам знать, когда наступит время Да, буду ждать ваших приказаний, княгиня А главное, не забудьте того, что я вам говорил Господин Аббат может быть спокоен Человечек в очках скрылся с глубоким поклоном за тяжелой портьерой. Через несколько минут дверь отворилась, и доложили о докторе Болинье, одном из самых важных лиц в этой истории. Доктор обладал веселой и умной физиономией. Его серые маленькие глазки блистали умом и редкой проницательностью. Поступив под покровительство княгини, он сделался вдруг необыкновенно набожным и каждую неделю у всех на виду причащался за главный обедней в церкви святого Фомы Аквитанского. Через год больные высшего класса, увлеченные примером единомышленников и друзей княгини де сен не хотели обращаться за врачебной помощью никому, кроме доктора Болинье. От больных отбою не было. Пользуясь слабостью тяжелобольных, ему ничего не стоило добиться дарственной ордену и редкость, когда ему это не удавалось. Вскоре он стал одним из самых влиятельных и ценных членов ордена в Париже. «Всегда исправный, милейший доктор». Я слишком счастлив, когда мне представляется случай вас видеть, Ах. чтобы не поторопиться им воспользоваться, княгиня. Минута в минуту. А-а, наконец-то я вас вижу. Позвольте, пожму вашу руку. Право, Маркиз. Разве можно целых три месяца скрываться от своих друзей? Это слишком уж долго. Поверьте, что и для меня показалось не короче, дорогой доктор. «Нос, наступил великий день. Сейчас явится мадемуазель де Кардавиль». «Я не совсем спокойна. А вдруг она догадается?» «Никогда. Мы с ней лучшие друзья в мире. Вы ведь знаете, что мадемуазель Адриена мне всегда доверяла. И еще. Недавно мы с ней много смеялись. Я сделал ей при этом несколько замечаний» относительно странности ее поведения и особенного возбуждения, которое меня в ней иногда э, поражает. Доктор никогда не забывает об этом упомянуть. О, конечно, это очень важно. И мадмуазель Адриенна ответила на мои замечания градом веселых и остроумных насмешек потому что, надо признаться, эта молодая девушка обладает выдающимся умом. Доктор, доктор, не надо потворства, не надо.